«Понятно, значит, они отвергли моё милосердие, но теперь отчаянно цепляются за их последний шанс на выживание? Какая кучка дураков!» Одетый Квагот, стоящий на коленях перед всеми остальными, заметно вздрогнул. «Тогда где их король?» «Вот он», указала Шалтир. Как и следовало ожидать, это был дрожащий Квагот. Перед тем, как Айнс подозвал его, он активировал свою ауру обсидианового цвета. Согласно его исследованиям, этот эффект лучше всего подходил повелителю. Пока он слушал бормотание и шепот о полете на драконе, он позвал лорда Квагота: Король Кваготов, подними свою голову! Да! Тело Квагота Лорда заметно дрожало, когда он поднял голову. Затем его глаза расширились, он шел ровно, как будто был заморожен. Айн смог четко слышать исходящее от него. «Я широко известен как милостивый король. Грех твоего не-немедленного решения был смыт кровью твоего клана. Тем не менее, если ты предложишь ваши жизни и верность мне, я смогу гарантировать ваше процветание». «Понял. Ваши слуги и все наши дети, и дети наших детей будут стирать себя в пыль ради служения вашему величеству». «Хороший ответ. Он мне нравится». «Да, спасибо вам большое!» Чтобы окончить разговор, Айнс дал знак рукой, как бы показывая, что лорд Квагот может вернуться в свою покорную позу. «Великолепно! Видимо, мои тренировки окупились!» Бесчисленные повторения фраз и поз перед зеркалом наконец-то принесло свои плоды. Мысленно приняв победную позу, Айнс развернулся к своим стражам, которые безукоризненно выполнили свою работу. «Вы очень хорошо постарались. Я очень горжусь вами обоими». «Большое спасибо. Ваши слова очистили мое сердце от позора, моей предыдущей ошибки. Эта благодарность исходит из глубин моего сердца». Mm. «Хм...» Увидев восторг Шалти, Айнс был уверен, что использовал правильные слова. «Тогда это количество подходит? Если этого слишком много, то можем провести выбраковку снова». Пока их количество угодит вам, владыка Айнс. Нет, в этом нет никакой необходимости. Это должно быть хорошим количеством. Если задуматься, мог ли любой из них стать могущественной сущностью. Не по нашим меркам, конечно, а по меркам людей этого мира. Мои глубочайшие извинения, такой народ как... Нет, это не так. Повелитель клана, о котором ты говорила, считался довольно сильным. Хотя мы никогда не видели его силу. Неужели? Хотя он не был уверен, как были повержены резари смерти, это скорее всего совпадение. Все, что он знал, они возможно упали в великий разлом. Как только он подумал об этом, Айнс почувствовал глубокий стыд, понимая, что он ошибался после того, как прочел лекции Шалтии так страстно, его лицо как будто бы вспыхнуло пламенем, а потом стыд исчез. На его месте была тлеющая депрессия а потом, когда он подумал, как Шалти делала записи, оно усилилось, а затем вернулось в норму. Должен ли он попытаться выкрутиться из этого? Однако, если бы он все перепутал, они могли бы сказать другим, владыка Айнс сказал это, но на самом деле... и так далее. «Это плохо, это очень плохо. Я не должен был увлекаться своей радостью и читать им лекции так. Мне кажется, что я сейчас заплачу». Айнс глубоко вздохнул. «Ну, если подумать об этом, нехороший ли это шанс сказать стражам, что я тоже могу все испортить? После этого я могу перейти от позиции невероятно мудрого правителя к обычному правителю. И это могло бы освободить меня от моего эмоционального мучения. И если я сделаю это, стражи могли бы замечать мои ошибки и предупреждать меня о них». Он приказал драконам уйти, потому что он знал, что они имели очень острые чувства. Тогда квакоты также переместились на некоторое расстояние от них. Гонда выглядел очень одиноким, совершенно один. Но это было его бременем. Как только трое из них остались одни, Айнс сглотнул. То, что он будет делать дальше, вполне может отправить весь его тяжелый труд коту под хвост. Айнс почувствовал беспокойство о том, как ситуация изменится и что может произойти в будущем. Его тело, что не чувствовало страха, Начало бояться. Несмотря на это, он собрал все свое мужество, чтобы заговорить. «Ах, вы двое, слушайте. Вы помните, что я говорил относительно возможностей существа, который может легко победить рыцарь смерти в этом месте?» Двое посмотрели друг на друга, и их лица предполагали, что они что-то поняли. «Да, это кажется, я ошибся. Может быть, дракон, которого я убил, мог уничтожить рыцаря смерти?» но не похоже на то, что кто-то другой мог». «Я понимаю, Айнсама, ваши слова были предназначены, чтобы заставить меня учиться. Подумать только, что вы должны были опозорить себя вследствие моей неопытности. Я Шалти Бладфоллен. Предлагаю мою величайшую благодарность вашей величайшей личности за ваши милосердные соображения». «Э?» К большому удивлению Айнза, они смотрели на него с уважением в их глазах. В частности, лицо Шалтии было покрасневшим, ее глаза были влажными, а рот ее дрожал, как будто она была на грани слез, и она была явно тронута. «Какая часть заслуживает уважения?» Это сбило с толку Айнза. Он каким-то образом достучался до их сердец? «К тому же я должен отрицать то, что сказала Шалти, верно?» «Нет, Шалти была обучена в этом путешествии. Тогда я возлагаю свою веру в тебя, Шалти». «Кажется, ты осознаешь это, Шалки. «Да!» Их глаза, казалось, засветились еще ярче. «Чего-чего?» Айнс подумал так, но все еще должен был прояснить свою позицию. «Тем не менее, даже я могу потерпеть неудачу, и я могу ошибаться. Я надеюсь, что вы будете держать этот факт в ваших сердцах. Да, хотя я не думаю, что для нашего великого правителя возможно когда-либо совершить ошибку». «Я понимаю, владыка Айнс». Шалтир, видимо, достигла предела своей выносливости. Она опустилась на колени, как будто кланяясь и зарыдала. Она стиснула зубы и горько плакала. Аура положила руку на плечи Шалтир. Ее собственные глаза наполнились слезами. Это была трогательная сцена, которая показывала степень их дружбы. Айнс понятия не имел, что происходит. И все, о чем он мог думать, что Шалтир нежить у которых может выделяться слезы, слюни и другие биологические жидкости. Таким образом, он укрылся от реальности в биологии. Айнс не имел никакого понятия по поводу происходящего и как все так получилось. Он решил оставить все как есть. Было слишком много вещей в этом мире, не поддающихся его пониманию. Вернее, были вещи, в которых ему приходилось делать вид, что он все понимает. Давно его начальник отдела говорил что-то подобное при объяснении какого-то важного дела. Айнс чувствовал, что проще всего закрыть на это глаза, но в то же время понимал, что столкнувшись с подобной проблемой в будущем, нужно будет найти более лучшие решения. Таким образом Айнс сделал единственное, что он мог в такой ситуации. Он вытер слезы коленопреклоненной Шелтир, как отец вытирающий слезы своей дочери. И тогда еще больше слез потекло по ее щекам. «Владыка Айнш!» «Все хорошо, хорошо. Не плачь, Шалтир. Я же сказал то же самое и тогда, так ведь?» «Не омрачай свое прекрасное лицо слезами». «Я могу быть полезна для вас». «Ах, ты сделала все хорошо. Я не ожидал меньшего от стража». «Владыка Айнш!» Шалтир вцепилась в одежду Айнза. «Э? Э?» Все хорошо, самое время прекратить. Ха, хорошо. Шалтир посмотрела на Айнза, вдохнула через нос и попыталась вытереть слезы. Огромное спасибо за всю доброту, которую вы проявили ко мне. Хм? Хм. Ладно, тогда нам нужно двигаться дальше. Еще многое предстоит сделать, разве не так? В зале совета с утра было шумно. Но получив последнее известие, наштала тишина. Если они не обхватывали свою голову, то они царапали их. Ни один дварф не мог оставаться спокойным. И тогда кто-то сказал. «Он вернулся». «Это случилось очень быстро. Он на самом деле... На самом деле отвоевал королевскую столицу. Ты что, намекаешь, что он нас обманывает? Каким же смельчаком надо быть?» Чтобы высказываться против этого монстра, нет могучего существа, вернувшегося после захвата королевского дворца, ставшего драконьим гнездом. Я бы сказал, что твою смелость можно сравнить с героем-королем из легенд. Кстати, не забудьте ему сказать, что мы все с самого начала верили в него.